Глава двенадцатая. Битва волхвов. Прежде чем отправиться домой, Святославовы полки остановились для отдыха на полуночном донце. Свинель с полутьмой оставался при войске. Следовало собрать еще немало добра и припасов. А киевский магун выступил в путь еще от Итиля с первым же обозом, снаряженным хазарской ценной утварью и ранеными. Кончилась Великая война с хазарами. Теперь магун нужен был в Киеве, чтоб править требы в честь русской победы. Для охраны ему было дано пятьсот всадников, да и то многие из них были легко ранены, в том числе и поставленный полутысяцким старый хорь. Шли неспешно, чтоб не донимать раненых обозной тряской вначале вверх по правому берегу ра реки до переволока а потом по берегу синего дона до белой вежи а оттуда переправившись через дон двинулись напрямую к заходу в удобных местах где была вода и зелень останавливались на день два чтобы укрыть людей и коней от полуденного зноя дать ослабевшим отдых и лечение собрать трав целебных Большая часть долгого пути осталась позади. Еще день размеренного хода, и впереди заблестит родная Непра, а там уже и до Киева рукой подать. «Великие дела совершил князь Святослав», — размышлял Магун, сидя на душистом сене. Он устал ехать верхом и пересел в свой магунский воз с козырем, защищавшим от знойного солнца. С других телег слышались стоны раненых. «Да, нелегкой была победа! Сколько сильных телом и духом витязей полегло во многих сражениях! Сколько осталось у вечных и тяжко раненых!» Кудесник вздохнул. Впереди послышались какие-то крики, и обоз остановился. Раздался стук копыт, и рядом с возом осадил коня запыленный дозорный сотник». «Стряслось что?» — спросил Магун. «Неладно, отче!» — приложив руку к груди и слегка поклонившись, доложил сотник. «Впереди объявились печенеги. Наша передовая сотня заметила пыль вдали, думали свежие тьмы из Киева, а это кочевники!» Полутысяцкий хорь велел остановиться, собрать вазы с ранеными в середину, а вокруг них колом поставить вазы со всякой утварью. И за этими вазами устроить оборону на случай нападения, потому как нас слишком мало. Гонцы князя за подмогой уже посланы, только вряд ли успеют. Подмогу ждать дня три надо, а печенеги вот они. Магун качнул головой. «Значит, нам надо стать незримыми!» — промолвил он. «Погоди!» — остановил он собиравшегося улететь сотника. «Возьми с собой Багодара!» благодар окликнул он. «Езжай в дозорную сотню!» — распорядился кудесник, когда перед ним предстал молодой юноша с волосами до плеч, схваченными на голове кожаным плетеным очельем. Помощников возьми из служителей и творите действо отвода глаз, изворачивайтесь, как хотите, но чтобы враги наш обос не заметили. Сотник с Богодаром умчались прочь. Магун, сойдя с воза, отошел в сторону и, взглянув на белый солнечный диск, закрыл очи, воздел руки к светилу и недвижно постоял несколько мгновений. Глубоко вздохнул, будто зачерпнул жбаном солнечной силы, развел руки в стороны, подобно крыльям. Затем лег на траву и приказал телу остаться на земле, а душе, птицей, соколом взлететь в облака. Тело кудесника дернулось, как преподучий, трижды ударилось о горячую полуденную персть и стало словно деревянным. Через миг... Кудесник иным, уже птичьим взором увидел степи себя, лежащего на сухой траве, и вазы, становящиеся в коло. Птица поднялась выше, в синь сварги, и зоркими очами узрела вражеское войско». Сильные крылья понесли на сокола над степью и перелесками. Вдали на заходе синей лентой блеснула могучая непра, кажущаяся с высоты неподвижной. Конница двигалась походным порядком. Это, несомненно, были печенеги. Дерзкие степняки, привыкшие быстрым скоком, появляться там, где их не ждут. А обоз с добром в сопровождении малой охраны воистину лакомый кусок. Их не меньше четырех-пяти тысяч против одной полутысячи, обремененной обозами с ранеными, сокол сделал несколько кругов над порядками противника. Снизившись, даже разглядел того, кто ехал во главе конницы». Это был молодой, отчаянный, но одновременно, необычайно чуткий и осторожный ко всяким ловушкам и заподням печенежский князь Куры-хан. Куря! Вещая птица стремительно понеслась обратно, замечая по пути, где находятся вражеские разъезды. Когда дух великого магуна вернулся в тело, он уже знал, что и как делать». Беззвучно растворившись среди степных трав и кустарников, навстречу печенежским дозорам ушли десять кудесников во главе со словомыслом, жрецом матери Сва Славы. Прочие кудесники и служители также спора, без лишних разговоров, делали каждое свое дело». Одни, наложив волховское заклятие, заставляли лошадей впадать в полусонное состояние, стоять и лежать тихо, без всякого звука. Другие погружали тяжко раненых в глубокое забытье, дабы они не могли издать ни громкого стона, ни обморочного крика. Третьи косили только им ведомые волшебные травы и складывали в стажки вокруг лагеря. Сташки те были простыми и невзрачными на вид, да только силу заклятьем вложил в них сам великий магун непростую, ох, непростую, да и каждый из волхвов вкладывал свое умение в общую чашу, и потому свершенное чудо было общим». Разве не чудо, когда зоркие и чуткие, как степные хищники, печенежские дозоры при ясной погоде и в солнечный день прошли не прямо, как в начале, а по дуге, и не заметили при этом ни полтысячи воинов, ни обоза, ни волхвов с помощниками, которые неотлучно следили за каждым шагом неприятеля?» Вслед за дозорными по тому же серповидному пути обошли обосы главные печенежские силы. Пока шли мимо обоза разъезды, а потом и сам Курыхан с тысячами сидел недвижно могун подле своего воза на траве, скрестив ноги, и чуял все о текущих мимо кочевниках, и слушал чужие мысли, потихоньку направляя их в нужное русло. Жизнь каждого руса всей миг зависела во многом от того, как незаметно всей собранной волей могун заставит печенегов идти нужной дорогой. «Какое сегодня жестокое солнце так давит на голову, что порой даже темнеет в глазах», — думали печенежские дозорные. «Странное место, недоброе!» — отметил Курыхан. «Виски будто черным волосяным арканом стянуло». Воины же просто дремали в седлах, как обычно в дальних походах. Когда за печенегами улеглась пыль, и среди молодых воинов послышались радостные возгласы, полутысяцкий хорь строго рёк. «Чему радуетесь?» Сейчас печенеги выйдут на наши следы, уразумеют, что разминулись, и вернутся назад. Снова благодары славомысл уходят в ту сторону, куда недавно скрылись кочевники, а с кудесниками две сотни воев на борзых хазарских конях. Подчиняясь приказам сотников, воины скачут то в одном направлении, то в другом, снова возвращаются и, наконец, уходят на полуночный заход, чтобы, дав большое коло, присоединиться к своим там, где меньше всего видны следы. Тем временем помощники волхвов тщательно уничтожают следы обоза. Им помогают воины и легко раненые дружинники» надо создать видимость что обоз под прикрытием всадников ушел на полуночный заход пройдя гон войско курыхана наткнулась на свежие следы недавно прошедшего отряда телеги тяжело груженные охрана небольшая не больше тысячи доложили печенежские следопыты святослав шлет домой награбленное у хазар добро прищурил глаз курыхан «Добыча сама идет в руки, и как мы с ней разминулись!» «Где-то совсем рядом пропустили обоз!» «Поворачивай войско, настигнем!» — велел князь Тысяцкому. И печенеги, развернувшись, устремились назад к солнечному закату». Вновь затаилась магунская тьма, в ожидании, пройдет ли и на этот раз мимо верная смерть, или хищник настигнет добычу. Настороженно замерли люди и животные, казалось, даже дышать перестали, едва на восходе заклубилась пыль, поднятая печенежскими тьмами». Снова кудесники впали в особое состояние, мысленно заставляя врага глядеть и не видеть безмолвного обоза, а только траву, кусты, да небольшие скошенные стажки. И снова у Курыхана на миг потемнело в очах. И не мог он сейчас винить в том горячее солнце, потому как светило уже клонилось к закату, собираясь лечь спать в своем розово-золотом шатре. — Великий хан, следы поворачивают к полуночному заходу, — доложил дозорный. «Вражеские тьмы, жаждущие скорой добычи и легкого грабежа, борза потекли чуть правее, но этого оказалось достаточно, чтобы обос остался вновь незамеченным. «Нынче уже не воротятся!» — устало молвил Богодар, опустился на траву под лимагунского воза и тут же забылся крепким сном. «Великий магун не спал». Вместе с начальником обоза, старым хорем, они продолжали думать, что вернее, сняться сейчас же и уйти к полуночи или к полудню, или оставаться на месте. Печенеги оба раза прошли почти рядом, так что вряд ли будут возвращаться по тому же пути. «Ну а как вернуться?» «Погоди», — обратился к хорю кудесник, — «Надобно сотворить так, чтобы неприятель пошел туда, где нас нет. Ведь столько волхвов собрано в нашем обозе. Неужто не заморочим головы воинам и шаманам? С воинами просто. Они привыкли слушаться указаний начальников и выполнят команду, едва она возникнет у них в голове. А вот с шаманами сложнее». Надо сначала выведать их замыслы». Никто не обратил внимания на сову, которая, затрепетав крыльями, взлетела из травы и подалась к полуночному заходу. Вскоре она опустилась на сух старой сосны в рощице у печенежского лагеря, где на открытой поляне горел костер, и вокруг него совершали камлания два шамана». Будто вешняя вода, проступающая сквозь полегшую прошлогоднюю траву на заливном лугу, вошел дух магуна в шаманское коло и услышал все мысли и желания. Они были просты и лежали, как на ладони, в ярком свете костра, рассыпающего в ночи звездные искры. Шаманы желали изгнать из лагеря злого духа, который мешает обнаружить обозу русов. То, что злой дух поселился в их стане, шаманы убедились после таинственного исчезновения следов во второй раз. Они изгонят духа и увидят путь, о котором скажут великому Курыхану божественный владыка поутру спросит из темников и за и, и с них шаманов до каких пор его воины будут носиться по степи подобно слепым щенкам не в силах отыскать неуловимый обоз заколдованный он что ли воскликнул в сердца хан приложив пальцы к вискам потом словно что то вспомнив велел кликнуть шаманов И вот они кружат в колдовской пляске, звеня многочисленными колокольцами и амулетами-бляхами. Все видел и чувствовал Магун в краткий миг проникновения в сознание шаманов и понял, что ему может помочь их страх. — Злого духа хотите? Будет вам! — про себя воскликнул Магун. И сова, ухнув, сорвалась с ветки и улетела прочь. «Куря поведет войско, куда скажут шаманы. Выходит, предстоит нам этой ночью сразиться с ним в бою незримом», говорил Магун кудесникам. «А главным должен стать жрец чернобогов. Покажи-ка, отец Чернига, мощь бога своего. Нынче приспел твой час». Ляска шаманов в печенежском стане все убыстрялась. По струился по разгоряченным лицам колдунов. В стремительном вращении чаще мелькало пламя костра, дальние звезды, а за кругом была чернота, которая, казалось, все больше сгущалась. И в той черноте таилось нечто неведомое и незримое. Но оба шамана знали, что именно оно не позволяет отыскать такую явную и одновременно такую призрачную добычу». Вот заклубилось вдали как бы темное облачко и слилось со стальной чернотой, почуяв присутствие неведомого, еще пуще завертелись колдуны в спасительном ритме пляски, еще громче заухали и зазвенели бубнами». Немногие из бодрствующих воинов с благоговенным почтением и опаской следили за священным камланием. Некоторые также стали ощущать присутствие давящего ужаса клубящейся темноты. Незримой на ощутимой протекала ночная борьба. В этот раз не для вида, а в полную силу камлали шаманы. Они чуяли мощь сопротивления и стремились одолеть то, что происходило из черноты. Сражение длилось несколько часов. Нечто то отступало, то накатывало на изнемогающих колдунов. Порой они оказывались на грани потери сил и сознания и готовы были прекратить борьбу. Но страх перед Курыханом заставлял продолжать изнурительную пляску, уже похожую на конвульсии. Особенно тяжко приходилось старому хромому шаману по прозвищу «Волчий хвост» потому что, как говаривал когда-то отец, он родился с настоящим волчьим хвостом и, значит, был наследным шаманом. Едва научившись ходить, он получил от отца бубен и шапку, к макушке которой была прикреплена золотая фигурка волка, дух которого отныне будет оберегать владельца». Обычно каждый шаман ищет своего духа, пока он знаками не проявит себя. Но Волчий хвост получил покровительство духа с рождения и рано постиг премудрости шаманской науки. Он верно прослужил великому печенежскому князю Нудыхану, а теперь, несмотря на возраст, как талисман его возит с собой племянник Нудыхана, молодой Курыхан. «Посему нельзя покрыть позором не только свою седую голову, но и всех глядящих на него духов предков». И старый шаман совершал пляску, похожую на волчьи прыжки, и, превращаясь в зверя, совершал бег по невидимому смертным миру духов, прося их помощи в этой необычной схватке. Он — волк, он родился со знаком волка, а волки — лучшие следопыты и охотники. К утру, наконец, злой дух отступил — И старый шаман вначале смутно, а затем все яснее узрел путь, которым следовало пройти. Кратким был тот миг, будто случайный солнечный луч выхватил из темноты образ и вновь скрылся во мраке. Утром дозорные сообщили, что печенежские тьмы ушли быстрым скоком к полуночи. «Выходит, удалось-таки нам с отцом Чернигой одолеть шаманов и направить с их помощью в печенежскую конницу по ложному следу», — удовлетворенно подумал про себя великий Магун. Прошла большая часть второго дня, а обоз урусов так и не был обнаружен ни в том месте, где указали духи, ни поблизости». Волчий хвост первым понял, что духи впервые обманули его. Они перестали говорить с ним, или это он, волчий хвост, стал глух к их речам. Впрочем, это уже все равно. Волчий хвост представил, как разгневается великий Курыхан». Какими уничижительными словами и насмешками встретят его позор воины, еще вчера с благоговением глядевшие на великого шамана, могут убить или прогнать, как старую больную собаку, и по делам, потому что духи отвернулись от него. А может... Старый шаман прикрыл очи, стараясь уловить мелькнувшую мысль. Может... Кто-то отвернул его взгляд от истинного пути. Чья-то чужая сила и воля заставила зреть ложные образы. Волчий хвост заволновался. Он вспомнил, каким тяжким было ночное камлание, сколько сил пришлось отдать на сражение со злым духом. «Теперь очевидно, что злой дух был не один, ему кто-то помогал. И если этот кто-то умеет управлять духами и отводить взгляд, то он великий шаман, могучий шаман!» Волчий хвост остановил воз, слез и поковылял по траве дальше, в степь. За ним неотступной тенью последовал молодой шаман. «Принеси бубный посох», — остановившись, обронил волчий хвост, — «и шаманское питье из грибов», — добавил он, — «я должен отправиться в страну духов». Старый волк, прихрамывая, трусил по узкой тропе, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к внутренним ощущениям. Он внимательно читал знаки и был преисполнен решимости. Все просто. Он должен встретиться с противником и победить его или умереть. Другого выхода нет. Очень скоро волк почувствовал, что он не один на тропе духов. среди рваных клочьев тумана появлялись и снова нехотя растворялись чьи то неясные тени иногда возникали странные никогда прежде невиданные образы полуптицы полузверей вот раз и другой пролетела большая сова и в упор человечьими глазами взглянула на бегущего по тропе волка он напрягся от этого взгляда но скоро понял что это не его противник Из многих знаков следовало выделить нужные, чтобы найти того, кто сбил его в прошлый раз с правильной дороги. Вот снова чья-то неясная тень впереди, на этот раз излучающее сияние. Волк замедлил шаг, но свечение сместилось в сторону, а потом и вовсе взметнулось вверх, превратившись в подобие птицы с женским ликом и даже, кажется, женской грудью». Прямо из-под ног шмыгнул кот, и, как показалось волку, что-то пробурчал. У корней росшего возле тропы дуба затаилась змея, а на ветке сидела качаясь призрачная дева с зелеными волосами. Знаки, знаки, их много. Как разобраться, где истинные? Это делать все труднее. Вот снова пролетела сова с человеческими глазами — Старый волк зарычал на нее, оскалив клыки. Он чувствовал, что кто-то сильный и опытный идет следом, и это он путает знаки. Волк остановился потом вдруг завертелся на месте, словно пытаясь догнать собственный хвост. От этого коловращения все вокруг слилось в серую пелену, и в этом сумраке, как бы выделенное сумасшедшим вращением, проявилась одна тень, которая не растворялась. Она росла и, наконец, приобрела смутные очертания коня. Волк остановился. Теперь он знал образ противника. Тропа вывела к небольшой площадке, справа и слева от которой громоздились отвесные скалы. Впереди обрыв, черная бездна, назад — дорога только тому, кто победит. Волк шел осторожно, потому что чувствовал, вызов принят, и снова все его существо напряглось в ожидании «Кто увидит противника первым, тот сможет нанести первый удар!» В это мгновение сзади послышался звук, как будто молотом ударили по камню. Волк повернулся и сразу увидел его. Бархатно-черный, как сама ночь, конь с короткой седой гривой возник из клубящегося тумана. Упрямый изгиб шеи, тонкие нервные ноги, бездонные глаза со сверкающими в них искрами огня. Только на короткий миг волк увидел противника ясно и четко. Затем туман сгустился и скрыл очертания коня, превратив их в смутную тень. Но это было уже неважно. Оба противника были сильны и опытные и доверяли больше внутреннему чутью. Они закружились как бы в медленном танце, глядя чуть в сторону и отмечая друг друга боковым взором. «Волк-хищник! Он первым должен броситься на врага!» Вот конь чуть замедлил свой бег, и волк метнулся наперерез, одолев расстояние в два прыжка. И вдруг в голову словно ударила молния, он увидел яркую вспышку, после которой наступила темнота. Конь успел повернуться задними ногами и нанести молниеносный удар копытом. Если бы схватка происходила не в мире теней, то старый волк навсегда остался бы лежать с раскроенным черепом. Но в стране духов тела ничего не значит. Здесь существуют и сражаются силы воли. Волк пришел в себя и увидел, что он, широко расставив лапы, стоит, пошатываясь у края пропасти. Не новичок в стране духов, Волк знал, что тот, кто окажется в бездне, больше никогда не вернется в мир живых. Таков закон, проигравшему нет обратной дороги из мира духов. Но отчего противник не добил его в состоянии беспамятства? «Ага!» «Шаман у хочет показать свое благородство. Ждет, когда я смогу защищаться. Понял волчий хвост. Значит, его можно обмануть». Делая вид, что еще не полностью пришел в себя, волк неожиданно сделал бросок, будто сорвавшаяся с тетивы стрела, и вцепился клыками в черный барх от шеи коня. Тот заржал, рванулся в сторону, но было поздно. Из раны на шее алыми струями побежала кровь. Не в состоянии достать противника своими страшными копытами, конь бился, вставал на дыбы и, мотая окровавленной шеей, пытался сбросить врага, но тот мертво держал хватку, хотя все вокруг вертелось в сумасшедшей круговерти. Волчьему хвосту казалось, что они оба уже летят вниз с обрыва. Напряжение противников достигло предела, и тела обоих стали будто каменными. В этот миг над ними снова пролетела сова с человеческими глазами. Волк почувствовал, что черный конь перестал метаться в дикой ярости, а его необузданная сила как бы вошла в спокойное русло. Мышцы обмякли, кожа стала податливой и пластичной. Железные челюсти волка, сжимавшие тугую плоть, почувствовали, как она выскользнула из пасти, а когти Вышли из ставшей податливой кожи, конь еще раз матнул шеей и сбросил противника на земь. Волк собрал все силы и, оправившись после падения, сумел отползти от края обрыва. Из раненой шеи коня стекала кровь и тут же исчезала, не оставляя никаких следов не обращая внимания на рану противник вновь принял боевую стойку и они ринулись друг на друга волчий хвост сражался отчаянно как никогда в своей жизни но и конью уступал волку в неистовых порывах они сражались у самого края бездны рискуя всякий раз улететь туда вместе с врагом В какой-то миг «Волчий хвост» почувствовал, что на этот раз ему не уйти из страны духов. Осознав это, он замер и тут же был сметен страшным ударом черного коня с огненными глазами. «Волчий хвост» полетел в бездну, откуда нет возврата к миру живых». Он станет одним из бестелесных духов, Который сможет говорить с миром людей только знаками, знаками. Сейчас, когда все уже кончилось, И чернобожий конь, ударив копытом о каменистый край обрыва, Растворился в тумане, Дух шамана вдруг ясно и четко увидел все. И обосу русов, и путь к нему — «Но он не может рассказать об этом великому Курыхану. Он может только дать знак, который сумеет понять его ученик, если он действительно постиг науку шаманов». Курыхан после второго неудачного дня поисков был настолько взбешен, что даже не кричал, а шипел подобно разъяренной змее, следопытов казнить шамана ко мне, что на сей расскажет никуда негодный собачий хвост. Курыхан слез с коня и кивнул прислуживающим ему воинам, чтобы они раскидывали шатер. Вскоре перед его очами предстал молодой шаман. «Прости, великий хан», — молвил он с глубоким поклоном, — «волчий хвост не сможет прийти на твой зов. Он отправился навечно в страну духов». Курыхан вскинул бровь, но ничего не сказал. «Волчий хвост был стар и мог отправиться к працам в любую минуту». Князя больше удивили спокойствие и уверенность молодого ученика. «Я знаю, где у русы. Завтра будет бой», — коротко сказал новый шаман. «Княже!» — прискакал гонец с вестью. «Магунский полк столкнулся в пути с печенегами», — доложил дозорный. «Во главе с самим Курыханом». «С Курыханом?» — быстро переспросил Святослав. Стоявший подле из деба увидел, как загорелись в очах князя задиристые охотничьи огоньки. Темник хорошо знал о давнем негласном соперничестве молодых князей. Святослав, задумавшись лишь на несколько мгновений, приказал кликнуть темников. — Что ж, братья темники, пришел Куря за овцами. Они не пора ли его самого постричь? — Притыка! — Немедленно выступай на помощь Магуну, а мы между тем окружим печенегов великим колом. Два подольских полка пойдут к полуночи, Огнедар к полудню, а я зайду в тылы. надо изловить Курыхана. По коням! Растеклись дружины к полуночи и полудню. Притыкасть мой бор заполетел прямо по степи, а Святослав, взяв левее, быстрым скоком, как пантер, дошел с полками до самой Непры, поставил одесную издебу, а на шуйцу с Бесслава темника, который в битве при Итилии на ей реке показал свое ратное умение и стал дожидаться противника. Еще с вечера смутное предчувствие недоброго не давало великому могуну покоя. Почти всю ночь он провел вместе с полутысяцким хорем, следя, как тот расставляет дозоры и велит не разжигать далеко видные в темноте костры. «Бдите неусыпно!» «Замечайте любую мелочь», — наставлял хорь дозорных. «Ежели на ноготь что-то изменится, зверь ли пробежит встревоженный звук, какой донесется тут же, докладывайте». Печенеги появились через час после восхода солнца. Птичий щебет, жужжание насекомых, шуршание трав на ветру — все так не вязалось тем, чему предстояло свершиться на этом поле. Все, кто мог сражаться, встали на вазы, которые уже третий день стояли колом вокруг тяжело раненых Волхвы начали общую молитву, призывая богов удесятерить силу каждого воина». Когда печенеги, взбадривая себя и коней боевыми кличами, ринулись на безмолвный обоз, обтекая его со всех сторон, они ощутили необъяснимое легкий бег конницы, достигнув невидимого кола, стал принужденным. Словно угодив в некое вязкое пространство, лошади гнули в напряжении шеи и ржали, стремясь преодолеть незримую плотность. Вслед за животными и воины почувствовали накатывающую изнутри непонятную тяжесть. Но самое странное было в том, что ослабела уверенность в легкой и быстрой победе над Малочисленным противником Курыхан, обладавший острым Почти звериным чутьем опасности Тоже почуял неладное Не нравилось ему все это Исчезающий, будто ночной сон, босс И смерть старого шамана, и этот бой Но, как и подобает владыке, он не подавал вида и лишь отдавал команды не к лицу настоящему охотнику бросать загнанную в селки добычу. «Будь осторожен, великий хан!» «Мудрая степная лиса, прежде чем схватить жертву, оглядывается по сторонам», предупредил, приблизившись на коне новый шаман. и «Икоры хан от чего то беспрекословно послушался совета», Кликнув главного темника, он велел окружать обоз, а сам с десятком охранников въехал на сарматский курган. Расстояние между его конницей и безмолвным колом обреченного обоза все сокращалось, скорее бы схватка. Тогда исчезают все сомнения и мысли. Остается только привычная работа воина с одной задачей — уничтожить противника». Курыхан видел, как полетели под ноги своим быстроногим коням его первые воины, сраженные меткими стрелами русов. Вот расстояние еще уменьшилось, и теперь стрелы полетели со стороны нападавших, но они в большинстве своем не достигали цели, впиваясь в деревянные борта телег, русские щиты, либо вообще втыкаясь в траву перед колесами» наконец булат с лязгом ударила булат печенежская лавина волной хлестнула плотная коло вазов и началась рубка страшная жестокая как любая схватка с русами тем более когда противнику отступать некуда а за спинами раненые. Волхвы также заняли места среди обороняющихся. Великий Магун, стоя на одной из телег, с тугим луком в руке, неторопливо и тщательно целясь, посылал одну за другой каленые заговоренные стрелы, выбирая среди врагов военачальников жрец чернобога отец чернига в темном одеянии делающим его и без того худощавую стать еще более тонкой держал в правой руке знак чернобога а в левой сжимал старинный двухлезвийный топор лабрис с символами мары и морока Черный жрец был неподвижен, словно вырезанный из темного дерева образ с развивающейся сзади накидкой, похожей на хлопанье крыльев ворона. Когда очередной печенек оказывался рядом и заносил для удара свой кривой меч, кудесник быстрым встречным движением выбрасывал вперед руку со знаком чернобога и нападающий на мгновение терялся. Тогда левая рука наносила молниеносный удар, и одним из лезвий поражала оцепеневшего врага. Проследив падение, черная фигура вновь замирала, как изваяние, до следующего неуловимого удара. Оказавшийся поблизости свидетель мог бы услышать слетающие с уст кудесника слова молитвы заклятия Мору и Маре, обращенные к врагам. «Вот Мара идет на вас, и Мор, и эти двое отнимут ваши силы!» и «Сметут вас под наши мечи, и мощь мечей размежует нас, и разделит нас межа, которая будет заполнена кровью, и переступить ее вы не сумеете, а только мы по воле богов наших, кто дерзнет переступить сию межу, треклят будет чернобогом, мором и марой, и уничтоженных грозной силой». Пичнеги тесно обложили коло и уже начали кое-где прорываться, вскакивая конями на возы. Еще несколько усилий, и сопротивление горстки русов будет сломлено. В этот миг рога пропели сигнал отхода. Все было странным за прошедшие три дня, но приказ отойти, когда жертва уже окружена и богатая добыча почти в руках. Даже опытные темники на миг замешкались, и сигнал пришлось повторить, потому что Курыхан со свитой увидел с кургана летящие в тыл его войску тьмы Святослава. В том, что это именно Святославова дружина, Курыхан не сомневался ни на минуту. Он чуял повадки и присутствие противника, как чуют друг друга еще и издали хищные звери. «Пора уносить ноги!» «Волк, пришедший за добычей к человеческому жилью, всегда готов убраться во свояси, как только хозяева с вилами и рогатинами застигнут его за кровавым воровством». Курыхан помрачнел от неудавшегося конца охоты, но уголок его небольшого рта с тонкими устами дрогнул в саркастической ухмылке. «Князь Святослав мыслит, как воин, и потому он вновь просчитался. Я не приму сейчас боя. Пардусу не понять ход мыслей степного волка». Печенеги отхлынули, как волна, в море, и понеслись всей лавиной куда-то. Только желтая пыль встала над степью. Только что оголтела, лезшие на приступ, они вдруг исчезли, словно и не было. Только трупы убитых, да стоны раненых, напоминали о бойне. Обозная магунская тьма, приготовившаяся к неминуемой смерти, Вдруг обрела жизнь и свободу. И спустя короткое время уже обнималась со своими братьями-избавителями. Но недолгим был миг встречи. Притык отдал команду, и тьма понеслась во след удирающим печенегам. Хотя догнать их на уставших от быстрого перехода конях было почти невозможно. Когда все закончилось... Великий Магун опустил лук, из которого он поразил троих печенежских военачальников, показавшиеся ему теперь очень тяжелым. Руки обмякли, и мышцы в раз утратили силу. Магун вытер пот и почувствовал, как сильно он устал за последнее время. Курыхан, не вступая в битву, отхлынул к полуночи, но там встретил храбрых подольцев — Повернул к полудню, а там Огнедаровы рати, кинулись тогда печенеги вперед, к Непре, и натолкнулись на Збеслава. Святослав, между тем, велел выпустить своих соколов, знак сближаться с полками, затягивать великое коло. Когда Курыхан понял, что угодил в ловушку, и она вот-вот захлопнется, он стал, как всегда, в таких случаях необычайно скор на мысль и действие. Жестокая сила и воля сверкнули в темных очах. Приказы были короткие и хлесткие, как удары плетки, и мгновенно выполнялись воинами. Быстро оценив обстановку и проверив прочность русских рядов, Курыхан безошибочным звериным чутьем угадал Место, в котором можно пробить брешь. Оставив часть своих воев, биться до последнего с левым крылом Святослава, Курыхан бросил вторую часть конницы на Збеславовы полки, прорываясь к полудню. Загремела тяжкая сеча Тучами полетели стрелы И пыль застлала Светлый лик хорса Мечи скрестились с мечами Ударились о щиты Захрипели кони Закричали люди Збеслав старался изо всех сил Но печенежский клин Шел неумолимый верно пробиваясь через ряды Полки подмоги Подойти не успели Слишком далеко были, друг от друга и вырвался Куря, помчался на полдень, обошел огнидара и скрылся в степях. Только часть печенегов была захвачена в плен, а на месте схватки на берегу Непры остались тела мертвых. Затихла сеча, умолкла смертельное лязганье Булата, Только кричали раненые и ржали в предсмертных муках безвинные кони, Поднимая налитые болью очи к богу Велесу. Да воронье граяло над полем битвы, Дожидаясь, когда уйдут люди и оставят им пиршество. Магунский обоз двигался в сторону Непры. Отец Чернига полулежал на тюках в телеге, который правил одной рукой раненый из Венеслав Лемеш. Другая рука его была перевязана холстиной с примотанным обломком копья, потому как, кроме рубленной раны, еще была сломана кость. Опытный конюшенный легко управлялся с лошадьми одной рукой, но то и дело тяжко вздыхал, глаза жреца были прикрыты, но он не спал. Перед его внутренним взором переплетались, уходя в черноту великого ничто, тысячи невесомых и незримых для человеческого ока нитей. Эти нити связывали души пока еще живых людей с миром Нави. Стоит нити истончиться и разорваться, и душа навсегда отлетает в небытие. Тяжкое бремя нес на себе черный жрец — Он видел, кто из окружающих близок к смерти. Этот дар пришел к нему с юности и был глубоко храним ото всех тайной. Пришла пора первой любви, и он встретил ее, самую лучшую и удивительную. Но однажды увидел, как истончилась над ней злосчастная нить». От горя и бессилия он почти терял рассудок, а потом стал молить Чернобога взять его жизнь вместо жизни любимой. Но нить все истончалась. И тогда юноша собрал всю ярую силу великой любви и послал Чернобогу молитву обещания, что станет его жрецом и посвятит этому служению всю жизнь. Только пусть она останется жива. И случилось по-измоленному. Нить восстановилась, она осталась жить, а он стал отцом Чернигой с тяжелой, но светлой болью в душе, покинул родные места и пришел в Киев. Ох, словно в унисон его мыслям, снова горестно вздохнул правивший лошадьми огнещанин, «Что-то тяжко мне, отец Чернига! Ох, тяжко!» Жрец открыл глаза, взглянул на огнищанина, потом на простиравшееся над ним бездонное небо и нахмурился еще больше. Но ничего не сказал. Помолчал еще немного и обронил. «Одесную правь! Скорее!» Огнищанин послушно потянул правую вожу, ибо знал, отец Чернига зря слова не молвит, а боль все сильнее рвала грудь, хотя ранен Звенислав был в шуйцу, но давило где-то под сердцем, они ехали молча. Жрец давал только короткие подсказки, куда править. И огнещанин все яснее понимал, что едут они к непонятной пока, но определенной цели. Внутри росло беспокойство. Вот в предвечернем небе закружились стаи воронов, значит, близко поле смерти. Вскоре стали попадаться предметы вооружения, а затем и открылось страшное — Видно, совсем недавно здесь бушевала грозная сеча. Меж мертвых ходили живые, разыскивали раненых, считали павших. Лошади, нервно хватая раздутыми ноздрями запах смерти, тревожно косили очами по сторонам, а потом и вовсе стали. Отец Чернига, а за ним огнещанин слезли с воза и пошли среди мертвых тел». Впереди сгрудились несколько воинов. Там лежал молодой сотник с начисто отрубленной десницей и распоротым животом, из которого виднелись внутренности. Сотник истекал кровью, но еще был жив, потому что поддерживавший его могучий воин с седым оселецом зажал рану на животе пятерней, а плечо перехватил жгутом из рубахи. Лицо его выражало страдание, словно он сам был ранен. Несколько молодых воинов, потупив взор, стояли подле умирающего, столь же юного своего начальника. Увидев подходивших, кола расступилось и глаза черного жреца встретились с умирающим. — Мы успели. Он здесь, — сообщил отец Чернига и отступил, пропуская огнещанина отец обескровленными губами прошептал сотник это был вышеслав огнищанин пал на колени и обнял сына сынку любый он гладил слипшиеся волосы и окровавленный лик сына а слезы сами собой текли по грубым обветрившимся щекам В единый миг вспомнилось, как он принимал первенцы из рук повивальной бабки, как часто подкидывал вверх уже повзрослевшего, смеющегося карапуза. За нахлынувшей пеленой слез и чувств не сразу до сознания дошли слова, просьба сына. «Отец, мне так больно. Прошу, помоги мне». Прекрати страдания, а, -а, -а, -а, -а застонал он, сцепив зубы. Не дай показать слабость перед лицом друзей-воинов. И темника издебы, помоги уйти с честью. Отец, сынок, простонал огнещанин, сыночек. И встретился с переполненными мукой глазами Он больше не мог этого вынести. Рука потянулась к поясу и нашарила нож, но старый издеба раскрыл его ладонь и вложил в нее свой тяжелый боевой меч. Исполни его последнюю просьбу, отец. Раненый начал всхрапывать, теряя последние капли самообладания. Прощай, сынок. Промолвил огнещанин, и верная рука, привыкшая к огнещанскому труду и боевому мечу, послала стальное лезвие прямо в родное сердце. «Прими, отче Перун, храброго витязя в свое войско небесное!» Промолвил старый издеба, утирая текущие из единственного ока слезы. И все воины, что стояли подли, глядя на то, заплакали. Уже давно на землю опустилась ночь, все разошлись, а старый огнещанин все сидел на изрытой конскими копытами земле, положив на колени голову сына и гладил его кудри, и говорил с ним, прижимал к груди и просил прощения. А жрец Чернобога, приняв в себя еще одну боль, глядел в ночную сваргу и видел, как гаснут в ней золотые пульсирующие нити жизней. Одна из таких нитей привела отца к сыну, и тем исполнила его последнее желание. Нити все истончались и гасли, а высоко в темном небе Зажигались все новые и новые звезды. Конец второй части.